Глава одиннадцатая катастрофа Прошло около шести недель, и я не испытывал при взгляде на результаты гнусных опытов Муро ничего, кроме отвращения. Моим единственным желанием было бежать от этих ужасных карикатур образа Создателя и вернуться в приятное и благотворное общество людей, отделенный от всего человеческого мира, из своих воспоминаний о нем представлял людей добродетельными и идеальной красоты. Моя первоначальная дружба с Монтгомери продолжалась недолго. Его продолжительное отчуждение от всего человечества, его тайный позыв к пьянству, его очевидная симпатия к очеловеченным зверям — все это отдаляло меня от него. Несколько раз он один отправлялся внутрь острова, так как я всячески избегал иметь сношение с чудовищами. Мало-помалу я привык большую часть моего времени проводить на берегу, отыскивая глазами парус-избавитель, но он не показывался. В один день на нас обрушилась страшная беда, разрушившая совершенно все то общество, среди которого я находился. Это случилось около семи или восьми недель спустя после моего прибытия на остров. Может быть, и более, так как я не трудился считать время, предшествовавшее катастрофе. Она произошла, как я полагаю, ранним утром около шести часов. Разбуженный рано шумом троих двуногих животных, возвращавшихся из лесу с провизией в ограду, я встал и позавтракал. Позавтракав, я приблизился к открытой решетке и прислонился к ней с дымящейся сигарой, наслаждаясь свежестью раннего утра. Вскоре показался Муро, направляющийся к ограде, и мы обменялись с ним приветствиями. Он прошел, не останавливаясь, и я слышал, как дверь его лаборатории открылась и закрылась за ним. Я в то время уже настолько привык ко всем окружающим меня гнусностям, что без малейшего волнения услышал, как его жертва, пума-самка, чувствуя наступление нового дня мучений, встретила своего мучителя с рычанием, похожим на рев гневной фурии. Вслед за этим что-то такое случилось. Я услышал позади себя пронзительный крик падение и, повернувшись, увидал направляющимся прямо на меня страшное лицо, не человеческое и не зверское, но адское, мрачное, испещренное шарамами и рубцами, в которых находились еще следы крови с пылающими яростью глазами без век. Я поднял руку, чтобы защитить лицо от удара, и растянулся на полу с переломанным предплечьем, а чудовище, обмотанное в полотно, из-под которого сочилась кровь, перепрыгнуло через меня и убежало. Котясь несколько раз, я добрался таким образом до низкого песчаного берега и пробовал подняться и опереться на свою раненую руку. В этот момент показалась бледная коренастая фигура Моро с видом еще более ужасным из-за сочившейся с его лба крови. С револьвером в руке, не обращая на меня внимания, он быстро пустился в погоню за Пумой. Опираясь на здоровую руку, мне удалось немного приподняться. Запеленый ты зверь громадными прыжками бежал вдоль берега. За ним следовал Муро. Животное повернуло голову и заметило его. Тогда оно круто повернуло и направилось в лес. С каждым прыжком зверь увеличивал свою скорость, и я видел, как он исчез в чаще. Муро, бежавший наискось, чтобы отрезать ему отступление, выстрелил, но не попал. Это произошло как раз в тот момент, когда зверь исчезал в чаще. Потом и Муро исчез в лесу. Некоторое время сидел я неподвижно с устремленными туда глазами. Однако боль в сломанной руке дала себя знать, и я со стоном поднялся на ноги. В этот момент на пороге с револьвером в руке появился Монгомери. — Великий Боже! прендик вскричал он, не замечая моего состояния. — Зверь бежал! Он вырвал цепь, которой был прикован к стене. Видели вы его? Что с вами? — прибавил он, быстро заметив, что я поддерживаю свою руку. Я был у дверей, — начал я. Он приблизился и взял меня за руку. — Кровь на рукаве, — сказал он, поднимая фланель. Он положил свое оружие в карман, ощупал и осмотрел мою сильно распухшую руку и повел меня в комнату. — Это перелом, — объяснил он. Потом он добавил. — Скажите мне точно, что произошло? Я ему рассказал, что видел в выражениях, прерываемых спазмами боли, между тем, как он очень ловко и быстро перевязывал мне руку. Когда он кончил и положил руку на перевесь, то отодвинулся и посмотрел на меня. — Хорошо, что ли? — спросил он. — А теперь... С минуту он обдумывал, потом вышел и запер ограду. — Ничто меня так не беспокоило, как моя рана. Все же остальное казалось мне простым приключением. Я растянулся на складном кресле и, должен сознаться, начал проклинать этот остров. Боль в переломе руки превратилась теперь в колющую боль. Когда вернулся Монтгомери, лицо его было совершенно бледным, и он показывал более чем обыкновенно свои нижние десны — — О нем нет ни слуху, ни духу, — сказал он. Мне пришло на мысль, что он мог нуждаться в моей помощи. Это был зверь сильный. Одним ударом им была оборвана цепь. Разговаривая, он Гомере смотрел на меня своими невыразительными глазами. Потом он подошел к окну, затем к двери и обернулся. — Я иду на поиски за ним, — решил он. «Один из револьверов я оставляю вам, говоря откровенно, я беспокоюсь о Моро». Он взял оружие и положил его на стол около моей руки, потом вышел. Его беспокойство заразило и меня. Я не мог усидеть на месте и с револьвером в руке направился к двери. Утро было безмятежное, без малейшего дуновения ветра. Море блистало своей зеркальную поверхностью. На небе не виднелось ни одной тучки, и берег казался пустынным. При моем чрезмерном возбуждении и лихорадочном состоянии окружающее спокойствие давило меня. Я пробовал свистать и напевать, но звуки замирали на моих губах. Мне захотелось посмотреть на зеленый лесок, скрывший в себе Моро и Монгомери, и я направился в угол ограды, где провел несколько минут в раздумии когда они вернутся и как, благополучно ли.